из янтаря, окаменевшей смолы древних хвойных деревьев, янтарное ожерелье. Второе – золотисто-желтый, цвета янтаря, янтарное зерно пшеницы. Многозначное слово называет разные предметы, признаки действия, в чем-либо сходные между собой. Например, слово «гребень». Гребень горы, гребень петуха, гребень в волосах. Между этими значениями есть общие форма предмета, наличие зубцов. Прямое и переносное значение слов. В словосочетании «золотые часы»